Термины спецификации музыки – кавер. Кавер-версия от английского cover – покрывать. Авторская музыкальная композиция, часто известная в исполнении другого музыканта или коллектива. Исполнение кавер-версии может содержать элементы оригинальной музыкальной композиции, на которую накладываются элементы новой музыкальной аранжировки. Сборник, полностью состоящий из кавер-версий песен, называется трибьютом От английского tribute – дань, дар. Артист или группа, специализирующаяся на исполнении кавер-версий, называется кавер исполнитель исполнителем или кавер-группой. В англоязычной терминологии также встречаются названия wedding band от wedding свадьба, party band от party праздник, вечеринка и function band от function прием. Если кавер-группа специализируется на исполнении произведений одного коллектива, то она называется трибьют-группой. Кавер-версия является частным случаем ремейка любого нового варианта произведения.